«Маргарет Митчелл. Унесённые ветром. Том 2. Часть 4. Глава 31. Холодным январским днём 1866 года Скарлетт сидела в своём кабинете и писала письмо тёте Питти, в котором подробнейшим образом в десятый раз объясняла,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 Но тут же его опустило, услышав шаги Уилла у чёрного хода. Вот его деревянная нога застучала в холле, и он остановился у двери в её кабинет. Скарлетт подождала немного, но он не входил, и тогда она окликнула его. Уилл переступил через порог, уши у него покраснели от холода, рыжие волосы были растрёпаны. Он стоял и смотрел на неё сверху вниз, с лёгкой кривой усмешкой. «Мисс Скарлетт», — обратился он к ней,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 «Мисс Карлетт, вы ездите в Джонсборо нечасто, и я этому только рад. В нынешние времена это место не для леди. Но если бы вы туда чаще ездили, тогда бы знали, что сейчас там верховодят крутые ребята, республиканцы, подлипалы и саквояжники. Они бы вас довели до белого коленя. Нигеры там расхаживают по тротуарам, а белых господ на мостовую сталкивают и еще... «Да при тут это? Речь же о налоге!» «Сейчас, сейчас, мисс карлет эти мерзавцы по какой-то там причине решили поднять налог на Тару. Точно она у нас даёт доход в тысячу тюков. Когда я об этом услыхал, пошёл в обход по салунам, чтобы поднабраться сплетен, и вот узнал. Кто-то хочет купить Тару по дешёвке с шерифских торгов, ежели вы налог сполна не заплатите, а все прекрасно понимают, что заплатить вы не можете».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 только и ждут случая, чтобы снова закабалить негров. И лишь бюро вольных людей и республиканская партия способны помочь им избежать этой участи. Уэлкерсон с Хилтоном внушали также неграм, что они нисколько не хуже белых, и что скоро будут разрешены смешанные браки, а поместья у бывших хозяев отберут, и каждому негру дадут по 40 акров земли и мула в придачу.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 К счастью, Скарлетт почти не соприкасалась с этой парочкой, ибо Уилл убедил ее предоставить это ему, а самой заниматься только плантацией. Мягкий, изговорчивый Уилл с честью вышел из многих подобного рода трудностей, а я и словом не обмолвился о них. Да Уилл справился бы и с саквояжниками, и с Янки, если бы пришлось. Но теперь возникла проблема, с которой справиться он не мог. О новом дополнительном налоге на Тару, грозившем потери поместья, Скарлетт уже не могла не знать, и поставить ее в известность следовало немедленно. Глаза Скарлетт вспыхнули. «Черт бы побрал этих янки!» — воскликнула она. «Сожрали нас с потрохами, обобрали до нитки, и все им мало. Надо еще спустить на нас свору этих мерзавцев!» Война кончилась, заключили мир а Янки по-прежнему могут грабить ее, заставлять голодать, выгнать из собственного дома. А она-то, дурочка, считала, что как бы тяжело ни было, если она продержится до весны, пусть измотается, пусть устанет, зато все наладится. Сокрушительная весть, которую сообщил ей Уилл, была последней каплей, переполнившей чашу ее страданий. Ведь она целый год работала, не разгибая спины, и все надеялась, ждала. «Ах, Уилл, а я-то думала, что война кончилась, и наши беды остались позади». «Нет, мэм». Уилл поднял свое простоватое деревенское с квадратной челюстью лицо и в упор посмотрел на нее. «Беды наши только начинаются». «И сколько же с нас хотят еще налога?» «Триста долларов». На мгновение она лишилась дара речи. «Триста долларов?» «Триста долларов для нее сейчас все равно, что три миллиона. Такой суммы у нее нет». «Что ж», — раздумчиво произнесла она, «что ж, что ж значит, придется где-то добывать триста долларов». «Конечно, мэм, и еще радугу и луну в придачу». «Но, Уилл, не могут же они продать с молотка тару, ведь это...» В обычном мягком взгляде его светлых глаз появилась такая ненависть, такая горечь, никогда бы она не подумала, что он способен на подобные чувства. «Не могут продать тару?» «Очень даже могут. И продадут. И с превеликим удовольствием. Мисс Карлетт, вы уж меня простите, но нашему краю теперь пришла крышка. Эти саквояжники и подлипалы, они ведь голосовать могут». А из нас, демократов, мало кто такое право имеет. Ежели за каким демократом в 65-м году в налоговых книгах штата больше двух тысяч долларов было записано, такой демократ не может голосовать. Значит, и ваш папаша, и мистер Тарлтон, и макро, и фонтейны — все вылетают из списков. Потом, ежели ты был полковником и воевал, ты тоже не можешь голосовать. И ей же богу, мисс Скарлетт, у нас куда больше полковников, чем в любом другом штате Конфедерации. И ежели ты служил правительству конфедератов, ты тоже не можешь голосовать. Значит, все вылетают из списков, от нотариусов до судей, и таких людей сейчас в лесах полным-полно. Словом, лихо Янки подловили нас с этой своей присягой на верность. Выходит, ежели ты был кем-то до войны, значит, голосовать не можешь. Люди умные, люди достойные, люди богатые. Все лишены права голоса. Но я-то, конечно, мог бы голосовать, ежели бы принял эту их чёртову присягу. У меня ведь никаких денег в 65-м не было. И полковником я не был, да и вообще никем. Только дудки. Никакой их присяги я принимать не стану. Даже не взгляну на неё. Если б янки по-честному себя вели, я бы принял их присягу. А сейчас не стану. К союзу можете присоединить меня, пожалуйста. А какая тут может быть реконструкция, в толк не возьму. Ни за что не приму их присяги, пусть даже никогда больше не буду голосовать. А вот такой подонок, как этот Хилтон, он голосовать может. И мерзавцы вроде Джонаса Уилкерсона. И всякие белые гладранцы вроде Слеттери. И никчемные людишки вроде Макентошей. Они все могут голосовать. И они теперь правят всем. И ежели вздумают двадцать раз взыскать с вас налог, то и взыщут. Теперь ведь нигер убьёт белого, и никто его за это не повесит. Или, скажем, он умолк, погрузившись в свои мысли, и оба одновременно вспомнили про белую женщину на уединённой ферме Блислав Джоя. Эти нигеры могут как угодно нам гадить. Бюро вольных людей всё равно их выгородит. И солдаты поддержат винтовками. «А мы даже голосовать не можем, и вообще не можем ничего!» «Голосовать, голосовать!» — воскликнула Скарлетт. ты «Да какое отношение имеет голосование к тому, о чем мы говорим, Уэлл? Мы же говорим о налогах!» «Послушай, Уэлл, ведь все знают, что Тара — хорошая плантация. В крайнем случае можно заложить ее за приличную сумму, чтобы заплатить налог!» «Мисс Скарлетт, вы же не дурочка!» А иной раз так говорите, что можно подумать, глупее вас на свете нет. Да у кого сейчас есть деньги, чтобы дать вам под вашу собственность? У кого, кроме саквояжников? А они-то как раз и хотят отобрать у вас стару У всех есть земля, всем земля чего-то приносит. Нельзя отдавать землю. У меня есть бриллиантовые серёжки, которые я отобрала у того Янки. Мы могли бы их продать. Мисс Карлетт. «Ну, у кого тут есть деньги, чтобы серёжки покупать?» «Да у людей на мясную грудинку денег нет. Где там на мишуру?» «Вот у вас есть десятка золотом, а у многих, могу поклясться, и того нет». Они снова замолчали. Скарлетт казалось, что она бьётся головой о каменную стену. Сколько же было за прошлый год таких стен, о которые ей пришлось биться головой? «Что же делать-то будем, мисс Скарлетт?» Сказала она уныло и вдруг почувствовала, что не только не знает, но и не хочет знать. Нет у нее сил, чтобы пробивать еще и эту стену. Она так устала, у нее даже кости ноют. К чему работать, не покладая рук? Бороться, истязать себя, когда в конце каждого испытания тебя с ехидной усмешкой ждет поражение. «Не знаю», — повторила она. «Только ничего не говори папе, он может встревожиться» не скажу. А кому-нибудь уже сказал? Нет, я пришел прямо к вам. Да, подумала она, с плохими вестями все приходят всегда прямо к ней. И она устала от этого. А где мистер Уилкс? Может быть, он что-то придумает? Уилл посмотрел на нее своими добрыми глазами, и она поняла, как в тот день, когда Эшли вернулся домой, что Уилл все знает. Он во фруктовом саду, «Обтёсывает колье для ограды. Я, когда ставил в конюшню лошадь, слышал, как он орудует топором. Но у него ведь тоже нет денег, как и у нас». «Я что же уж и поговорить с ним не могу, да?» — резко парировала она, поднимаясь и движением ноги отбрасывая старое одеяло. Уилл не обиделся. Он продолжал стоять, грея руки у огня. «Взяли бы вы шаль, мисс карлет на улице-то сыро». Но она вышла без шали ибо за шалью надо было подняться наверх, а ей не терпелось поскорее увидеть Эшли и излить ему свои тревоги. Хоть бы состать его одного. Вот было бы счастье. Ни разу с тех пор, как он вернулся домой, она не имела возможности перемолвиться с ним хоть словом наедине. Вечно вокруг вертелся кто-то из домашних. Вечно рядом была Мелани. Она то и дело протягивала руку и дотрагивалась до его рукава, словно хотела лишний раз убедиться, что он действительно тут. Этот жест счастливой собственницы неизменно вызывал у Скарлетт взрыв ревности и злости, которые притупились было за те месяцы, когда она считала, что Эшли уже мёртв. Сейчас же она твёрдо решила, что должна видеть его наедине. Она не допустит, чтобы ей помешали говорить с ним с глазу на глаз. Она шла по фруктовому саду под голыми деревьями, Дрова была сырая, и ноги у неё промокли. Она слышала вдали звонкие удары топора. Это Эшли обтёсывал вытащенные из болота стволы. не скоро это и непросто — восстановить изгородь, которую Янки с таким упоением тогда сожгли. «Всё даётся скоро и непросто», — устало подумала она. И как же всё ей надоело, надоело и опротивило до тошноты. Вот если бы Эшли был ее мужем, а не мужем Мелани, какое это было бы счастье — прийти к нему, уткнуться головой ему в плечо, расплакаться, переложить на него все свои тяготы и беды. Пусть бы он все распутывал. Она обошла гранатовую рощицу, голые ветви деревьев трепал холодный ветер, и увидела Эшли. Он стоял, опершись на топор, вытирая лоб тыльной стороной ладони. На нём были старые домотканные брюки и рубашка Джеральда, из тех, что в лучшие времена надевали только в суд или на пикники. Рубашка с кружевными рюшами, слишком короткая для её нынешнего владельца. Сюрток Эшли повесил на сучок, ибо работать в нём было жарко, и сейчас отдыхал. Глядя на Эшли, оборванного с топором в руке, Скарлет почувствовала, как сердце у неё защемило от любви к нему, и ярости на то, что все так складывается. Просто невыносимо было видеть некогда беспечного, безукоризненно элегантного Эшли за тяжелой работой, в рубашке с чужого плеча. Руки его не созданы для физического труда, а тело для грубой одежды. Он должен ходить в шелковистом льне и тонком сукне. Бог предназначил ему жить в большом доме, беседовать с приятными людьми, играть на рояле. Писать стихи, такие красивые, хоть и непонятные. Её не коробило, когда она видела собственное дитя в переднике из мешковины, а своих сестёр в грязных старых ситцах. Она спокойно переносила то, что Уилл работает больше, чем иной раб на плантации, но не могла стерпеть, чтоб так работал Эшли. Эта работа не для него, да и слишком он ей дорог. Нет, лучше самой обтёсывать колье, чем допустить, чтобы это делал он. Говорят, Эйби Линкольн начинал свою карьеру тоже так. Обтёсывал колье, — заметил Эшли, когда она подошла к нему совсем близко. Подумать только, каких высот я могу достичь. Она нахмурилась. Вечно он шутит по поводу их невзгод. Она же воспринимала всё очень серьёзно, и его шуточки порой раздражали её она выложила ему новость привезенную вылом сухо без лишних слов, чувствуя облегчение уже от того что говорит с ним, конечно же он что то придумает чем то поможет, а он молчал однако заметив что она дрожит снял с сучка сюртук и накинул ей на плечи так вот нарушила она наконец молчание не кажется ли вам что нам придется добывать где то деньги? «Да, конечно», — сказал он, — «но где?» «Вот я вас об этом и спрашиваю», — раздраженно сказала она. Чувство облегчения исчезло. Пусть он не в состоянии помочь, но почему он молчит? Почему не утешит ее? Ну, хоть сказал бы, «Ах, как мне вас жаль!» Он усмехнулся. «С тех пор, как я вернулся домой, я слышал, что только у одного человека есть деньги — у Ретта Батлера сказал он. Тетушка Питти Пэт написала Мелани неделю тому назад, что рэт снова появился в Атланте, разъезжает в коляске, запряженной двумя отличными лошадьми, и карманы у него набиты зелеными бумажками. Она, конечно, не преминула добавить, что добыл он эти бумажки уж наверняка нечестным путем. А тетя пити как и многие в Атланте, верила слухам о том, что рэту удалось завладеть мифическими миллионами конфедератской казны. — О нем и речи не может быть, — отрезала Скарлетт. — Он мерзавец, каких свет не видывал. — Но что ж с нами-то со всеми станет? Эшли опустил топор и посмотрел в сторону. Казалось, взгляд его блуждал в каком-то далеком-далеком краю, куда она не могла за ним последовать. — Не знаю, — сказал он. — Я не только не знаю, что станет с нами, живущими в Таре, но не знаю, что станет с южанами вообще. Ей захотелось крикнуть ему «Плевала я на южан! Что будет с нами?» Но она промолчала, потому что усталость вдруг снова навалилась на нее. Нет, помощи от Эшли ждать нечего. В конце концов, с нами произойдет, видимо, то, что происходит всегда, когда рушится цивилизация. Люди, обладающие умом и мужеством, выплывают. А те, кто не обладает этими качествами, идут ко дну. По крайней мере, мы хоть видели Готтердамерунг. Любопытно, хотя и не очень приятно. Видели что? Сумерки богов. К несчастью, мы, южане, считали ведь себя богами. Ради всего святого, Эшли Уилкс! Не стойте и не болтайте, чепухи! «Ведь это мы же вот-вот пойдем ко дну!» Ее страстное отчаяние, казалось, проникло в его сознание, вернуло мысли из тех далеких краев, где она блуждала, ибо он нежно взял Скарлетт за руки и, повернув их ладонями вверх, посмотрел на мозоли. «Самые красивые руки, которые я когда-либо видел», сказал он и легонько по очереди поцеловал обе ладони. «Они красивые, потому что сильные». И каждая мозоль на них — это медаль, Скарлетт. Каждая ссадина — награда за мужество и бескорыстие. И загрубили они, потому что трудились за нас всех. И за вашего отца, и за девочек, и за Мелани, и за малыша, и за негров, и за меня. Хорошая моя, я знаю, о чем вы сейчас думаете. Вы думаете, какой же он непрактичный дурак и болтун, несет всякую чушь про мертвых богов, в то время как живые люди в опасности. Ведь правда, вы так думаете?» Она кивнула, от души желая, чтобы он всю жизнь держал ее руки, но он выпустил их. «И вы пришли ко мне в надежде, что я помогу. Ну а я не в состоянии помочь». Он с невыразимой горечью посмотрел на топор и на груду кольев. «Дома моего не стало». Как ни стало и денег, которые у меня были, и обладания которыми я считал, само собой разумеющимся. Я не приспособлен жить в этом мире, а мир, к которому я принадлежал, исчез. Я ничем не могу помочь вам, скарлет, могу лишь попытаться стать захудалым фермером, а этим я вам тары не сохраню. Неужели вы думаете, я не понимаю всей горечи нашего положения? Ведь я, по сути дела, давно живу вашими щедротами. О да, Скарлетт, именно так, вашими щедротами. И я никогда не смогу расплатиться с вами за то, что вы по доброте душевной сделали для меня и для моих близких. С каждым днём я всё острее это осознаю. И с каждым днём всё яснее вижу, сколь я беспомощен, сколь не способен справиться с тем, что обрушилось на всех нас. С каждым днём моя проклятая боязнь действительности всё больше осложняет мне жизнь, не позволяя взглянуть в лицо тому новому, что в нашей действительности появилось. Вы понимаете, о чём я говорю?» Она кивнула. Ей было не очень ясно, что он имел в виду, но она, затаив дыхание, впитывала его слова. Впервые он делился с ней своими мыслями. Он, который всегда был так от неё далёк, И она вся пылала от волнения, словно ей вот-вот должно было открыться что-то. Это проклятие, когда человек не хочет смотреть в лицо реальности. До войны жизнь казалась мне не более реальной, чем игра теней на занавесе, и меня это вполне устраивало. Я не люблю слишком резких очертаний. Я люблю размытые, слегка затуманенные контуры. Он помолчал. Легкая улыбка тронула его губы. Внезапно он вздрогнул, почувствовав сквозь тонкую рубашку прикосновение холодного ветра. Иными словами, Скарлетт, я трус. Она слушала его рассуждения насчет теней и размытых контуров и ничего не понимала. Но его последние слова уже были на языке ей доступным. Она знала, что это неправда. Трусость не в его натуре. Его стройное тело свидетельствовало о поколениях храбрых, мужественных людей. Да к тому же Скарлетт знала и об его ратных подвигах. «Но это же не так. Разве трус мог бы вскочить на пушку под Геттисбергом и сплотить солдат вокруг себя? Разве стал бы сам генерал писать Мелани письмо про труса? И потом...» «Это не храбрость», — устало произнес он. «Обстановка боя действует как шампанское». Ударяет в голову равно трусам и героям. Любой дурак может быть храбрым на поле брани, потому что если не будешь храбрым, тебя убьют. Я говорю сейчас о другом. Моя трусость бесконечно хуже того чувства, которое побуждает человека бежать при первом пушечном выстреле. Он говорил медленно, с трудом произнося слова. Точно ему было больно. Точно он как бы издали с грустью смотрел на картину, которую сам нарисовал. Скарлетт с презрением отнеслась бы к такой исповеди со стороны кого угодно другого, усмотрев в этом проявление нарочитой скромности и желание услышать похвалу. Но Эшли, очевидно, действительно так думал, и во взгляде его было что-то такое, чего она не могла понять — ни трусость и ни сожаление, а покорность силе неизбежной и всесокрушающей. Зимний ветер холодом хлестнул ее по мокрым ногам, она вздрогнула. Впрочем, не столько от холода, сколько от страха, вызванного его словами и леденившего ей душу. Но, Эшли, чего же вы боитесь? О, это не поддается определению. Бывают вещи, которые звучат очень глупо, если их облечь в слова. Главное в том, что жизнь стала вдруг слишком реальной что ты соприкоснулся, сам соприкоснулся с простейшими ее фактами. И дело не в том, что меня огорчает необходимость обтесывать коле, стоя в грязи. Меня огорчает то, что эту необходимость породило. И меня огорчает, очень огорчает утрата красоты, которой полна была прежняя, любимая мною жизнь. А ведь какая, Скарлетт, красивая была жизнь до войны. В ней было всё и прелести совершенства и идеалы симметрия как в греческом искусстве возможно она не была такой для всех теперь я даже твердо знаю что не была но мне когда я жил в двенадцати дубах жизнь казалась поистине прекрасной и я был частью этой жизни я составлял с ней единое целое а теперь ее не стало и мне нет места в новой жизни и я боюсь Теперь я знаю, что раньше я видел не жизнь, а лишь игру теней. Я избегал всего, что не было призрачно. Избегал обстоятельств и людей, слишком живых, слишком реальных. Я злился, когда они вторгались в мою жизнь. Я старался избегать и вас, Скарлетт. Вас жизнь била ключом. Вы были слишком реальны. А я трусливо предпочитал тени и мечты. А... а... а Мелли? Мелани — самая нежная из моих грез. Она всегда присутствовала в моих мечтаниях. И не случись войны, я бы так и прожил в счастливом уединении двенадцати дубов, наблюдая за тем, как жизнь течет мимо, однако не участвуя в ней. Но вот началась война, и жизнь подлинная, реальная обрушилась на меня. В первом же сражении, а было это, вы помните, у Булрена, Я увидел, как друзей моего детства разрывало на куски снарядами. Я слышал ржание гибнущих лошадей. Познал мерзкую тошноту, которая подкатывает горлу, когда у тебя на глазах вдруг сгибается пополам и харкает кровью человек, в которого ты всадил пулю. Но не это самое страшное на войне, скарлет. Для меня самым страшным были люди, с которыми приходилось жить». Я всю жизнь отгораживался от людей и своих немногих друзей выбирал очень тщательно. И вот на войне я узнал, что создал себе мир, населенный выдуманными людьми. Война открыла мне, каковы люди на самом деле, но не научила меня жить с ними. И боюсь, я никогда этому не научусь. Что ж, я понимаю, что должен кормить жену и ребенка, и мне придется для этого прокладывать себе путь в мире людей с которыми у меня нет ничего общего. Вы, Скарлетт, хватаете жизнь за рога и поворачиваете ее туда, куда хотите. А мое место в жизни, где оно теперь? Говорю вам, я боюсь. Тихий голос его звенел от напряжения, а Скарлетт, ничего не понимая, в отчаянии пыталась зацепиться хотя бы за отдельные слова и составить из них какой-то смысл. На слова ускользали, разлетались, как дикие птицы. Что-то терзало Эшли, жестоко терзало. Но она не могла понять, что именно. Я и сам не знаю, Скарлетт, когда я толком понял, что моему театру теней пришел конец. Возможно, в первые пять минут у Булрена, когда я увидел, как упал первый простреленный мною солдат. Но я знал, что все кончено, и я больше не могу быть просто зрителем. И я вдруг обнаружил, что нахожусь на сцене, что я — актер, гримасничающий и попусту жестикулирующий. Мой внутренний мирок рухнул, в него ворвались люди, чьих взглядов я не разделял, чьи поступки были мне столь же чужды, как поступки Готтентотов. Они грязными башмаками прошлись по моему миру, и не осталось ни единого уголка, где я мог бы укрыться, когда мне становилось невыносимо тяжело. Сидя в тюрьме, я думал, вот кончится война, и я вернусь к прежней жизни, к моим старым мечтам, в свой театр теней. Но, скарлет возврата к прошлому нет. И то, с чем столкнулись мы сейчас, хуже войны и хуже тюрьмы, а для меня и хуже смерти. Так что, как видите, скарлет, я несу наказание за свой страх. «Но Эшли!» — начала она все глубже, увязая в трясине непонимания — Если вы боитесь, что мы умрем с голоду, так почему же почему? Ах и шли не волнуйтесь, мы как-нибудь справимся, я знаю, что справимся. На секунду взгляд его вновь обратился на нее. и в серых глазах, широко раскрытых и ясных было восхищение. а потом они снова стали отчужденными далекими и сердце ускарлет упало, она поняла, он думал не о том, что они могут умереть с голоду. Вечно они говорят на разных языках. Но она так любила его, что когда он замыкался в себе, как сейчас, ей казалось, будто теплое солнце ушло с небосклона, и она осталась в холодном сыром полумраке. Ей хотелось схватить его за плечи, привлечь к себе, заставить, наконец, осознать, что она живая, а не вычитанная им или вымечтанная. Вот если бы вновь почувствовать, что они — одно целое, Как в тот давний день, когда он вернулся домой из Европы, стоял на ступеньках Тары и улыбался ей. Голодать не очень-то приятно, сказал он. Я это знаю, потому что голодал. Но я не боюсь голода. Я боюсь жизни, лишенной неспешной красоты нашего мира, которого уже нет. Скарлетт в отчаянии подумала, что Мелани поняла бы его Эшли с Мелани вечно болтают о всяких глупостях. Стихи, книги, мечты, лунный свет, звездная пыль. Ему не страшно то, что страшит ее, Скарлетт. Не страшны режущие боли в голодном желудке, пронизывающий зимний ветер, выселение и стары. Его терзает какой-то иной страх, которого она никогда не знала и не может вообразить. «Честное слово, ну чего в этом мире еще бояться, если не голода, холода и возможности лишиться крова? А ведь ей казалось, что если она будет внимательно слушать Эшли, то поймет его». «Вот как», — произнесла она, и в голосе ее прозвучало разочарование ребенка, который, развернув яркую бумажную обертку, обнаружил, что внутри ничего нет. При этом в возгласе Эшли печально улыбнулся, как бы прося у нее прощения. «Извините меня, Скарлетт, за все, что я тут наговорил. Вы не можете меня понять, потому что не знаете страха. У вас сердце льва. Вы начисто лишены воображения. И я вам завидую. Вас не страшит встреча с действительностью. И вы не станете бежать от нее, как я. Бежать!» Казалось, из всего им сказанного это было единственное слово, которое она поняла. Значит, Эшли, как и она, устала от борьбы и хочет бежать. Она чуть не задохнулась. «Ох, Эшли!» — вырвалась у нее. «Как вы не правы! Я тоже хочу бежать! Я тоже от всего этого устала!» Он в изумлении поднял брови. В эту минуту она своей горячей рукой схватила его за плечо. «Послушайте меня!» Быстро заговорила она. Слова полились неудержимым потоком, подгоняя друг друга. «Я же говорю вам, я тоже от всего этого устала. До смерти устала и не желаю больше так жить. Я боролась за каждый кусок хлеба, за каждую лишнюю монету. Я полола, я рыхлила мотыгой, я собирала хлопок, я даже пахала, а потом вдруг поняла, что не желаю больше так жить. Ни минуты, говорю вам, Эшли, юг умер, умер». Янки, вольные негры и саквояжники стали здесь хозяевами, а для нас ничего не осталось. Эшли, бежим отсюда. Он наклонился к ней и впился взглядом в ее пылающее лицо. Да, давайте убежим, бросим их всех. Устала я гнуть спину на других. Кто-нибудь о них позаботится. Когда люди сами не могут заботиться о себе, всегда ведь находится кто-то, кто берет на себя заботу о них. Ах, Эшли, Давайте убежим, убежим вдвоем, вы и я. Мы могли бы уехать в Мексику. Мексиканские армии нужны офицеры, и мы могли бы быть так счастливы там. Я буду работать на вас, Эшли. Я для вас горы сверну. В глубине души вы сами знаете, что не любите Мелани». На лице его отразился испуг, изумление. Он хотел что-то сказать, но она не дала ему и рта раскрыть, обрушив на него поток слов. «Вы же сами сказали мне в тот день, помните тот день, что любите меня больше? И я знаю, что вы не изменились с тех пор. Я же вижу, что не изменились. Вот только сейчас вы говорили, что она для вас как сон, как мечта. Ох, Эшли, давайте уедем. Я могла бы сделать вас таким счастливым. Ведь Мелани, — с жесткой откровенностью добавила она, — Мелани больше не сможет». «Доктор Фонтейн сказал, что у нее никогда уже не будет детей, а я могла бы родить вам». Он сжал ее плечи так крепко, что ей стало больно, и она, задохнувшись, умолкла. «Мы должны забыть тот день в двенадцати дубах». «Да неужели вы думаете, что я могу его забыть? Разве вы его забыли? Можете, положа руку на сердце, сказать, что вы меня не любите?» Он глубоко вобрал в себя воздух и быстро произнес. «Да, могу. Я не люблю вас». «Это ложь!» «Даже если и ложь», — сказал Эшли мертвенно ровным, спокойным голосом. «Обсуждать это мы не станем». «Вы хотите сказать? Да неужели вы думаете, что я мог бы уехать и бросить Мелани с нашим ребенком на произвол судьбы, даже если бы я их ненавидел?» Мог бы разбить Мелани сердце? Оставить их обоих на милость друзей? Скарлетт, вы что, с ума сошли? Да неужели у вас нет ни капли порядочности? Вы ведь тоже не могли бы бросить отца и девочек. Вы обязаны о них заботиться, как я обязан заботиться о Мелани и Бо. И устали вы или нет, у вас есть обязательства, и вы должны их выполнять. Я могла бы бросить отца и девочек.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 «Не надо», — сказал он, — «не надо. Перестань, иначе я овладею тобою прямо здесь, сейчас». Она только улыбнулась в ответ, бездумно, жадно, не всё ли равно, когда и где. Важно, что он целовал её, целовал. Внезапно он встряхнул её, встряхнул так сильно, что её чёрные волосы рассыпались по плечам и продолжал трясти, точно вдруг обезумел от ярости на неё на себя. «Не будет этого», — сказал он. «Слышишь? Этого не будет». Ей казалось, что голова у неё сейчас оторвётся, если он ещё раз так её встряхнёт. Ничего не видя из-за упавших на лицо волос, оглушённые этим внезапным взрывом, она, наконец, вырвалась из рук Эшли и в испуге уставилась на него. На лбу его блестели капельки пота.